Слава первая. Встреча с вернувшимся из столицы отрядом вышла довольно теплой. Выказывая расположение к прибывшим, я лично встречал их у выезда из тоннеля Мне хотелось не только посмотреть на тех, кого николу говорил отправиться в империю через мое баронство, но и понаблюдать за лицами своих сподвижников, когда они увидят некоторые изменения, произошедшие с момента их отъезда. С возвращением! произнес я, пожимая по очереди руки Пашсу, Ричарду и командиру мечей, который, наблюдая за моей цветущей физиономией, совершенно не изменился в лице. «Ведет себя так, словно ничего не знает про покушение на меня. Абсолютно спокоен. Хм, так может он действительно ни при чем?» – подумал я. Но тут же нашел аргументы против. Он так вовремя просил меня съездить в столицу, словно бы совершенно случайно. Что-то не верится в такие совпадения. Ну да ладно, пообщаемся с ним попозже и посмотрим на его реакцию. «Добрый вечер, господин барон. Рады, наконец, вернуться домой», ответил Никол, рассматривая увеличившуюся в несколько раз каменную стену, построенную передней части трактира, издание здания, покрытые новой бордовой черепицей. «Я смотрю, вы уже закончили с трактиром, и прибывшим вместе со мной караваном будет где разместиться. Мы уже неделю как готовы к встрече гостей столицы и даже начали принимать первых клиентов». Ответил я и с интересом уточнил. «И что, много караванов ведете?» «Всего два. Но они достаточно крупные, так что человек 200 сегодня на постой точно остановится». Несколько недовольно ответил Никол и после небольшой паузы добавил. «Все-таки немногие рискнули отправиться в империю по совершенно новому непроверенному пути. Надеюсь, что после байк, пущенных нами в заведениях столицы, поток посетителей значительно увеличится». «Будем надеяться». «Довольно», — ответил я, наблюдая, как все новые и новые груженные до отказа телеги выезжают из жерла туннеля и направляются в сторону Росфорта. «А мне его фраза про «наш трактир» очень нравится», — пронеслась в голове мысль. «Хорошо, что Никол говорит именно так. Значит, на данном этапе он ощущает некоторую ответственность за баронство». Проследив за моим взглядом, управляющий признался. «К сожалению, мы не смогли закупить все товары по установленному вами переч...» Я поднял руку, останавливая его. Не стоит об этом сейчас здесь. В данный момент наша главная задача – разместить привезенные товары по складам, обеспечить их целостность и сохранность, животных отправить в конюшни, а людей – по домам. Ну и про прибывших с вами гостей тоже не нужно забывать. Нужно разместить их как можно лучше. Все же первое впечатление складывается довольно быстро, а потом влияет на отношения долгие годы. Я указал настоящего позади меня человека. Поэтому входите во взаимодействие со своим заместителем, отдавайте ему нужные указания и езжайте отдыхать. А завтра утром прибудете ко мне с докладом, и мы с вами все подробно обговорим». «Но я привез с собой около двух десятков новых бойцов и несколько магов». Немного обеспокоенно ответил управляющий. «Я обещал им отличные условия проживания и хотел бы проверить, хорошо ли их разместили». «Ваш зам владеет обстановкой и знает, кого и где нужно поселить. Кроме того, ему в этом нелегком деле помогают чуть ли не все работники администрации города, поэтому не переживайте, передавайте ему все дела и можете быть свободны». «Ну, раз так...» — пробормотал управляющий несколько удивленно и направил коня к своему заместителю. «Бургомистр наверняка очень протестовал. Услышал я одобрение в его тихих словах по поводу привлеченных к решению проблем чиновников и обратился к командиру мечей». «После того, как доведете караван до города, можете быть свободны. Место размещения для вас пока прежнее, в казармах замка». «Со мной дополнительно прибыло еще два десятка новых воинов», — произнес мужчина. «В казарме добавилось свободных мест», — ответил я, внимательно следя за его мимикой и движениями. «Можете смело размещать их». «Вы успели с кем-то повоевать за время нашего отсутствия?» — с легким оттенком любопытства уточнил командир отряда наемников. «Нет» покачал ей головой. «Но об этом мы более подробно поговорим с вами завтра утром. Как раз и расскажете мне о причинах, которые подвигли вас набрать дополнительное количество наемников, да еще и столь немалое, хотя этот момент мы с вами ранее не обсуждали». «Как пожелаете», — ответил мужчина и, проследив взглядом за последней телегой, прошедшего через тоннель каравана, произнес. «С вашего позволения, я отправлюсь со своими людьми». После моего кивка он отъехал в сторону, а его место заняла державшаяся в конце колонны Юлия. «Добрый вечер, господин барон», — весело произнесла она, покосившись на Ричарда. «Добрый», — ответил я с улыбкой. Юлию я был очень рад видеть. «А где Шейла?» — тихо спросила она, подъехав еще ближе. «Что это вообще за отлынивание от работы? Она должна тебя охранять! Да и вообще, почему она меня не встречает? Так же и обидеться можно, — подруга называется». «Месяц не виделись!» «Она сейчас выполняет мое задание», — объяснил я, не раскрывая истинной причины отсутствия Варды. «Не переживай, скоро увидишь ее в замке. Там же расскажешь о поездке и о выполненных поручениях». «Хорошо», — кивнула она и уточнила. «А куда караван отправился? В замок?» «Что-то на городской склад пойдет, а что-то действительно в замок», — ответил я. «Туда Паш со своим замом поехали, они разберутся». «Тогда я догоню их», — ответила Варда чтобы потом не искать полночи свои вещи. Дождавшись согласного кивка, она рванула по дороге, и мы с Ричардом остались одни. «Ну что, как съездил? Тебя можно поздравить с освобождением от Академии?» «Да», — улыбнулся молодой маг и добавил, «надеюсь, вы будете лояльнее, чем прежние руководители. Я не буду более суровым, чем месяц назад», — сказал ему. «А что там насчет наших указателей? Получилось сделать?» «Все сделал», — доложил Ричард. Не зря перед отъездом полночи учился вытачивать силы надписи на камнях. Перед отбытием мага в земле я попросил Ричарда установить на развилках и перекрестках заметные валуны, на которых позже будет выточен маршрут движения к баронству Росфорд и дальше в Империю. По моему мнению, такой ход привлечет к туннелю еще больше внимания и позволит использовать его тем, кто о нем даже не знал. «За прошедший месяц камни в другие места не перенесли?» — уточнил я. «Нет», — ответил маг. «Мы, когда возвращались в столицу, решили подстраховаться и установили под валуны довольно внушительные каменные платформы высотой где-то мне по пояс. Ну и скрепили их между собой». «Молодец», — похвалил я его. «И виден такой монумент с дороги, и высокая трава его не скроет. Хм, а мне вот такая идея в голову не пришла». «Ну, вы же и так все придумали в последний момент», — ответил маг, пожав плечами. «Дела без этого много». «Ну а я, пока ехал несколько часов до первой точки, крутил идею и так, и этак, вот мне и пришло в голову немного все усовершенствовать». «Что это за люди?» – спросил я, указывая на двух представительных мужчин в дорогих одеждах, которые передавали деньги за проход через туннель назначенному мной человеку. «Это как раз те купцы, про которых говорил Никол», – пояснил Ричард. «Значит, решили лично расплатиться», – подумал я. В таком случае давай поприветствуем их, а потом проконтролируем, как справляется с наплывом гостей, управляющий трактиром. Пообщавшись с купцами, которые встретили явление западного барона весьма настороженно и с некоторой опаской, видимо, в этих землях им нужно держать ухо востро, я отправился инспектировать работу персонала таверны, а уже через полчаса, отметив, что, не считая некоторых огрехов, все идет как по маслу, отправился назад в замок». «Господин барон, а если не секрет, что это за новое здание на территории таверны, построенное вдоль гряды? То, которое примыкает к башне? Я, как ни смотрел, все не мог понять, для каких целей оно предназначено. Слишком уж оно узкое, совсем не похоже на другие здания комплекса. После освобождения из Лап-Академии и перехода на работу ко мне у Ричарда явно добавилась почтительности». Подумал я и ответил. «Это так называемая дежурка». «Думаю, ты заметил у входа в каждое здание пару стражников». «Было такое?» — согласился он. «Так вот, стражники вышли, чтобы произвести хорошее впечатление на купцов, а в прочее время находятся внутри и следят за безопасностью посетителей». «Вы хотите сказать, что дежурка — это здание стражи? То место, где они проводят время, когда не стоят на посту?» «Да», — кивнул я. Там, кроме всего прочего, располагается дежурная группа, которая обязана усмирить бузатеров, если их окажется слишком много, и встретить первый натиск неприятеля, если тот попробует захватить баронство. «Вы все продумали?» — покосился на меня маг. «Хочу сделать из баронства такое место, где будут чувствовать себя в безопасности мои дети и дети людей, что меня окружают». «У вас есть дети?» — как-то удивленно посмотрел на меня Ричард. «Пока нет». Ответил я, вспомнив Миссу и те странные взгляды, которые в последнее время кидала на меня Шейла. «Но будут, поэтому я и стараюсь». «Достойная цель», — весело подтвердил Мак и через некоторое время серьезно добавил. «Я буду помогать вам к ней идти». «Спасибо, я очень на это рассчитываю». Незаметно для собеседника я улыбнулся краем губ в ответ на столь благородную преданность. Когда наемный сотрудник работает не только за деньги, но еще и за совесть, и в конечном результате является заинтересованным лицом, качество его работы увеличивается многократно. Да мне кажется, что вы своими планами и действительно громадным размахом уже заинтересовали и замотивировали всех вокруг. Наш караван под руководством Пашса все это время носился по столице, распространяя разнообразные слухи, выискивая дешевые и полезные товары, подыскивая толковых мастеров, воинов и магов, которые могут вам пригодиться и согласятся отправиться в Росфорд. Но есть те, кому мои преобразования совсем не нравятся, так как они пусть и делают жизнь окружающих лучше, но не позволяют им активно набивать карманы. Это вы про местных чиновников? Сразу понял Ричард. И про врагов вне пределов баронства, которые захотят отнять то, что нам уже удалось построить. Это да. С досады протянул собеседник и спросил. Судя по всему, меня завтра ждет работа. «А ты сильно устал?» — удивился я, вскинув бровь. Ехал себе неспешно несколько дней и любовался «Ваша правда», — согласился он. «Ну, значит, завтра с утра иди к нашему архитектору. Он уже, кстати, переехал в новый кабинет. Пообщайся с ним, узнай, что нужно сделать в первую очередь. Мы уже несколько раз обсуждали все планы». «Вы закончили внутренние работы в административном здании?» — удивился маг. «Еще нет, но скоро завершим», — заверил я. Будет дешево, аккуратно и быстро. Мы замолчали, думая каждый о своем. От мысли нас отвлек мужчина, державшийся недалеко от города и следивший за кипящей на объектах работой. А вы умеете замотивировать людей. Несмотря на то, что сейчас вечер, все вкалывают. Видимо, именно поэтому уже заканчивается строительство пятой линии соединенных домов. В чем ваш секрет? Каждый день в поисках лучшей доли приходит несколько рабочих. «Я даю им, как и горожанам, надежду на достойную жизнь. Кормлю, пою, предлагаю профессию на выбор, а позже и работу, за которую неплохо плачу, а прошу лишь преданности». Я не сдержал улыбки, но она быстро сошла с лица, сменившись задумчивостью и равнодушным взглядом. «На самом деле, работоспособность строителей увеличилась после того, как я убил около двух десятков волков, которые устроили на меня засаду а потом забрызганный кровью с ног до головы задержал бургомистра, который жив только потому, что нужен мне для осуществления некоторых планов. Еще больше работоспособность укрепилась, когда я несколько дней пытал во дворе замка Ливенелла, позволяя его криком разноситься по всему городу. В конце концов я повесил его и еще пару воинов перед воротами замка, не забыв пригласить на казнь всех начальников, которые в свою очередь довели до подчиненных, чем чревато предательство барона». «Я не предам», — поймав мой холодный взгляд, охрипшим голосом ответил Ричард. «Ливенал тоже так говорил, а потом лично командовал операцией по моему устранению, да еще притащил с собой своих лучших воинов, поэтому если кто-то обращался к тебе в столице и просил на меня доносить, советую попытаться вспомнить все детали этого события, а завтра рассказать об этом мне». Ричард ничего не ответил, лишь посмотрел в сторону замка, над воротами которого значительно увеличилось количество висящих тел. «Через некоторое время мы с Шейлой с удобством устроились в моем кабинете, попивая вино и ожидая появления Юлии, которая уже привела себя в порядок и должна была прийти сюда, чтобы увидеть свою подругу». «Ну и как это понимать?» – спросила Варда, открывая дверь в кабинет. «Ты почему меня избегаешь?» «Знаешь, что я уже себе напридумывала, особенно после того, как мне рассказали про покушение и про то, что ты была серьезно ранена?» «Привет». Шейла непринужденно сидела в кресле, спиной к входу, но после этих слов встала и повернулась к подруге. «Я не думала тебя избегать, хотела лишь устроить небольшой сюрприз». «Что за...» Уставилась Юлия на лицо подруги и, захлопнув за собой дверь, потрясенно произнесла. «Где? Где знак клана елей?» Сделав несколько несмелых шагов, она резко приблизилась и принялась пальцами ощупывать правую щеку Шейлы. «Где знак? Это что? Такая шутка? Какой-то розыгрыш? Или тебе действительно удалось его снять?» «Это Нелл помог мне избавиться от него». «Что? Как?» — подскочила ко мне Юлия и, схватив за рубашку, потребовала. «И мне! И мне с ними «Мы не уверены, что послужило причиной снятия печати клана. Я не собирался делать этого, все произошло само собой». Заверил ее, соглашаясь на очередную авантюру. «Но мы попробуем повторить определенную последовательность действий и снять с тебя этот знак». «А что вы делали?» Прищурившись, внезапно повернулась к подруге Юлия. «Неужели ты нарушила договоренность?» «Нет, что ты?» Поспешно подняла руки Варда. «Ни в коем случае. Привязка слетела после того, как меня ранили». «Да?» С подозрением спросила Варда, переведя взгляд на меня. «Ладно, выкладывайте свою историю». Ты, наверное, помнишь, что в тот день, когда вы уезжали в Селирию Очи, Шейла отправилась тебя провожать, а с ней для прикрытия пошла пятерка волков. «Да», — кивнула Юлия, — «было такое». После того, как вы расстались, эти воины напали на Шейла и попытались убить. В это же время ко мне прискакал Ливенелл со своим отрядом, который в тот день должен был патрулировать дороги баронства, и заманил меня в туннель. Сказал, что ему стало известно о засаде дравка и нужно срочно спешить вам на помощь. После того, как мы оказались по ту сторону гряды, я начал прикидывать, каковы наши силы, и понял, что вместе с Ливенелом в отряде немало бойцов, владеющих трансом, и два мага. Кроме того, я ощутил опасность и, усилив все свои органы чувств, узнал, что где-то впереди Шейла сражается с бойцами волков. Осознав, что меня везут к засаде, я решил атаковать первым, и, видимо, только благодаря этому выжил. Слишком уж много серьезных противников было в отряде. Я сделал небольшую паузу. В разгар сражения ко мне на помощь прибежала Шейла и получила серьезное ранение. Заметив это, я быстро расправился со своими противниками, рванув к ней, достал клинок из живота и начал накачивать ее энергией огня. А где-то через полчаса, когда рана затянулась, от знака клана не осталось ни следа. «Я не спрашиваю, как тебе одному удалось убить столько воинов транса?» – покачала головой Юлия. «Но что такое энергия огня?» «Ты не поверишь», – ответила ей Шейла. Он может положить руку в огонь и каким-то образом впитать в себя его энергию, а затем передать. Я теперь, кстати, тоже могу что-то похожее». «Да?» — удивленно произнесла Юлия. «Ну, пока могу только держать руку в огне без каких-либо последствий для себя», — призналась Варда. «Но уверена, что со временем получится и все остальное». «И вы считаете, что из-за энергии огня пропала привязка к клану?» С сомнением в голосе произнесла Юлия и посмотрела на меня. «А почему ты раньше не рассказывал нам про такую способность?» «У каждого из нас могут быть секреты. Думаю, вы тоже что-то от меня утаили и расскажете позже, когда наше взаимное доверие пройдет проверку временем». «Ладно», — кивнула женщина, снимая маску и скидывая с себя кожаную куртку. «Я готова к эксперименту. Что мне нужно делать?» «Ложись у камина и расслабься», — скомандовал я, разжигая заранее сложенные дрова с помощью заклинания. «Я готова. Давай» накачивая меня своей энергией огня. Хорошо. Закатав рукава рубахи, я уселся между ней и камином. Несмотря на наш рассказ, Варда вздрогнула, увидев, как я засовываю руку в огонь. Надеюсь, после этой процедуры я тоже стану невосприимчивой к заклинаниям огненной стихии. Мечтательно произнесла она и, после того, как я положил ладонь на ее лицо, замолчала. Энергия передается очень тяжело, по капле. Я напрягся, будто ее что-то блокирует. «Не знаю, что у тебя там не получается», раздался напряженный голос Юлии, «но у меня сейчас все лицо пылает и начинается зуд под кожей». «Терпи», ответила Шейла, «что такое зуд по сравнению с избавлением от альфийской метки? У тебя разве подобные ощущения были?» Чуть пошевелившись, спросила Варда. «Не хочу жаловаться, но зуд расползается по всему телу и становится сильнее». «Я же была без сознания и вообще ничего не чувствовала», напомнила Шейла. Может нанести ей несколько порезов? Как мы тогда обсуждали, возможно, из-за ран энергия огня будет приниматься организмом намного легче. «Ты согласна?» — спросил я у Юлии. «Давай», — ответила она, скрипя зубами. «Может, действительно станет легче?» «Только не делай рану слишком глубокой», — предупредил я в тот момент, когда Шейла наносила первый порез. «Фух», — тут же отозвалась Юлия. «Рана — это дело неприятное, но зато сразу полегче стало. Зуд ушел в область раны» и порез зарастает на глазах», — с удивлением подметила Шейла. «Ни у кого из нас никогда не было настолько быстрой регенерации. В таком случае режь еще», — произнесла Юлия. «Давай, а то опять начинается жжение по всему телу. Я лучше боль перетерплю, чем это. Хочется вскочить и чесать, чесать, чесать кожу». «Что с лицом?» Я ощутил, что энергия потекла более охотно. «Горит!» — напряженный голос выдал состояние Варды, а ее тело внезапно выгнулось дугой. Я хотел убрать ладонь с лица, но Юлия прижала её рукой. «Не смей! Не смей останавливаться!» В этот момент её тело выгнулось ещё сильнее, и шеле пришлось прижать подругу к полу. «Держись, держись, ещё немного! Ты у меня сильная! Ты всё выдержишь и скоро будешь свободной!» — шептала она. Через несколько минут тело Юлии обмякло, и она облегчённо выдавила. «Получилось!» Я убрал ладони продемонстрировал Шейле девственно чистое лицо, а в следующую секунду из глаз Юлии градом покатились слезы, и она поспешила обняться с подругой, которая все еще лежала на ней. «У нас все-таки получилось! Нужно еще Кристин освободить от этой связи!» — опомнилась Юлия. «И тогда вообще все будет хорошо!» С трудом встав со своего места, я уселся за рабочий стол и залпом выпил стоявший на нем бокал вина. Не знаю почему, но работа с энергией огня меня сильно выматывала. «Ты как?» – донёсся до меня вопрос. «Устал». Я повернул голову в сторону Варт, наблюдая за тем, как Шейла гладит волосы подруги и тихо шепчет. «Получилось! У нас всё получилось!» Утром следующего дня в дверь моего кабинета постучались. Первым посетителем оказался командир мечей. «Даже Пашса опередил», – подумал я и, указав на один из стульев для посетителей, поприветствовал его. «Доброе утро. Прошу, присаживайтесь». «Доброе». Командир занял предложенное место. «Вчера Тихон рассказал мне о том, что произошло сразу после отъезда нашего отряда в Селирию-Очи. Сразу скажу, что ничего не знал об этом. Я честен перед нанимателем и блюду условия заключенного договора». «Знаете», посмотрел я ему в глаза, «мне что-то не верится в чудесные совпадения. Вполне вероятно, что вы действительно не собирались нарушать контракт, Но, может быть, поэтому и решили отправиться в столицу. Вы же сами вызвались, я правильно помню. Ведь в случае отъезда вы просто не смогли бы стать свидетелем преступления, совершенного волками. А что, если не видишь, как нанимателя убивают, то не нужно его защищать? Ведь так получается. И честь сохранена, и условия договора не нарушены. Ваши сомнения мне понятны, и рассуждения выглядят вполне логичными. Но если я знал о готовящемся предательстве, то почему вернулся? Нанимателя убили, а я просто так отправился со своими людьми через полстраны? Да еще и завербовал два десятка новых воинов? По этому поводу, кстати, могу сказать следующее. Я заметил, что вы наращиваете количество бойцов, так как нужно защищать баронство и те проекты, которые вы здесь реализуете, поэтому решил внести в этот процесс свою лепту. Да и встречать врага с двумя лишними десятками бойцов как-то спокойнее. А в том, что враги будут, я теперь не сомневаюсь». «Знаете, какая сейчас одна из самых популярных ставок в столице?» «И какая же? Через какое время подконтрольный совет у магов силы выпрут неизвестного полукровку из западного баронства Росфорд и отберут у него туннель через горную гряду?» — ответил командир мечей. «В самом деле?» — уточнил я. «Можете спросить у Пашса, Ричарда или Юлии. Думаю, их словам вы доверяете больше». «А что касается моей поездки в столицу, то я посчитал необходимым передать заработанные деньги родственникам, а еще взял с собой своих воинов, которым нужно было сделать то же самое. Это легко проверить». «Обязательно проверю. И надеюсь, что все так, как вы говорите». В этот момент в дверь постучали, и в кабинет с довольно объемной кипой бумаг в руке вошел Никол. «Я не вовремя?» – поинтересовался он. «Хотел сделать доклад о нашей поездке. Заходи» предложил я и обратился к командиру мечей. Направляйтесь к капитану стражи и обсудите с ним, где лучше задействовать ваших воинов.